Глава 49. Человек, которого уважает Ван Джен. Флот ОС должен стать объединённым флотом солнечной системы. В нём не будет фракций, не будет Земли, Марса, Луны и астероидов. а Задача его будет защищать и поддерживать интересы всей страны, а не отдельных областей. Более того, это будет элитный флот, цель создать мощнейшую силу солнечной системы. А раз так, то совершенно очевидно, что войти в новую структуру должны лучшие и сильнейшие. Жёсткий отбор будет проводиться за каждую позицию, независимо от того, кто какую фракцию представляет. Главное показать достаточную квалификацию. И это касается как высокоранговых офицеров, так и обычных солдат. Военный совет взял перерыв на обед, но к этому моменту из 30 кораблей он успел рассмотреть только 16. Из молодого поколения в командиры пока попали только четверо. Кёртис, Лессини и Мантянь были неоспоримыми кандидатами на эти посты. На имя четвёртого человека также было на слуху в солнечной системе, им оказался Радон. В прошлом этот парень считался равным Кёртису, а теперь отставал от него лишь на один шаг, что никак не отменяло того факта, что он также лучший среди лучших в солнечной системе. После того, как генералы ушли, вся молодёжь, которая получила право присутствовать на заседании только в качестве зрителей, собралась вместе. Когда-то они соревновались друг с другом во время отборочных на АДЖ. А теперь им предстоит стать коллегами в новом объединённом флоте Солнечной системы. Так как для всех, кроме генералов, столовая являлась единственным местом на базе, где можно перекусить, ребята отправились именно туда. Стоит отметить, что Дьявольский остров уже давно считается специальной тренировочной площадкой для элиты. Иначе говоря, любой, кого отправляют сюда, очень близок к продвижению по службе. Это святая земля для каждого солдата Солнечной системы. Когда Кёртис и остальные вошли в зал столовой, многие уже обедали с интересом обсуждая международную обстановку. Глаза всех были полны боевого духа и надежды, и им не терпелось вылететь за границы солнечной системы и показать всему миру свою силу. Самым низким званием среди собравшихся был младший лейтенант. Разумеется, с появлением новой группы людей все притихли. Эти ребята были моложе многих из собравшихся, но на их плечах уже блестели ослепительные звезды высших чинов. Да это же четвёрка самых молодых генерал-майоров Солнечной системы, побивших все рекорды по продвижению по службе. Бог Солнца Кёртис, Королева Марса Алистьень, гений Военной академии личного пути Мантянь и стальной воин Радон. Они олицетворяют личную славу каждой фракции по отдельности и сотрудничество Солнечной системы. Молодые люди за ними тоже, как минимум, подполковники. Говоря другими словами, все эти ребята рано или поздно станут у руля в солнечной системе. Это правда, Кёртис, а в жизни он красивее, чем на экране. Вау, мы действительно будем обедать в одном зале с такими знаменитостями. Я не пропустил ни одной битвы с Ламандар, как на соревновании королей, так и на ИГ. Моя Тянь выглядит все такой же холодной, что и прежде. Она самый выдающийся выпускник нашей военной академии по личному пути. Это были вздохи белой зависти и Надежды. Всё-таки каждому хочется служить под присмотром великого генерала, который приведёт всех к славе. Быть героем с закрытыми дверями ничего не стоит, а эти четверо известны за пределами своей страны. Пообедать рядом с ними действительно большая честь. Жаль только, что рядом с ними нет Ван Жэна. Какими бы героями ни были остальные, Ван Жэн единственный, кого можно назвать духовным лидером солнечной системы. Ван Джен собрал Саламандр, научив при этом солнечную систему сотрудничеству, и привёл свою команду к невероятному успеху. Они сотворили чудо. Таким образом, если бы Ван Джен сейчас тоже вошёл в этот зал, это было бы просто неописуемо здорово. На самом деле, возглавь Ван Джен новый флот, бесчисленное множество молодых людей сочли бы присоединение к нему своей величайшей честью. Кёртис и остальные лишь улыбались, когда до них доносился шёпот окружающих. Набрав еды на подносы, вся компания расположилась за двумя обеденными столами. Все они так или иначе были уже знакомы друг с другом. Во-первых, мы все должны поздравить Кёртиса Лессинь Радона с их новым назначением. Вы теперь капитаны кораблей, так что, пожалуйста, позаботьтесь о нас в будущем, сказал Юанье. Примечание переводчика: Юаньье студент Академии Европа, участник Г, силач-спортсмен, здоровяк, продул Джан Жанжунань в армрестлинг, после этого влюбился в неё. Он только что вернулся из Монораса, куда был отправлен для обмена опытом, и теперь его назначали старшим помощником одного из командиров в новом флоте. Я впервые чувствую, что у нашей солнечной системы есть будущее. У нас может появиться шанс продемонстрировать себя в ближайшее время, учитывая международную ситуацию. Было бы идеально, если б Ван Чжэн тоже был здесь. Юань е громко вздохнул. Многие хотели бы сражаться вместе с Ван Чжэном, Юань е же вообще смог в прошлом прочувствовать несравненную уверенность в того парня. Так что ему тоже хотелось стать частью его команды. Он обязательно вернётся, произнесла прекрасная в своей красоте девушка тихим голосом. Джан Жнан теперь выглядела иначе, чем во времена ЕДЖ. Более того, она с тех пор успела заработать слово самой красивой девушка в армии солнечной системы, тем не менее, прошлый облик всё равно оставил на ней свой отпечаток, и ей не нравились мужчины. Нет, даже не так. Она терпеть не могла мужчин, которых заинтересовала её внешность. Радон улыбнулся. Жонань, ситуация с Ван Жэном немного сложная, так что Дэйдара более подходящее для него место. К тому же ты же сама видела, как на нас отреагировали, если бы Ван Жэн был здесь, но не получил достойного обращения со стороны высшего руководства, то многих это заставило бы разочароваться. А Жанжунань тоже улыбнулась, но не стала спорить, потому что и сама понимала эту проблему. Да ладно вам, чего вы о нём беспокоитесь? Этот человек, наверное, зависелимый о проблемах то забыл. влезла в разговор Лисьень. Давайте лучше о другом. Все видели записи с битвы при Мидлхайр. Этот Джен Зинсюань сотворил самое невероятное за всю историю космических войн, и мы должны придумать способ научиться подобному. Без этого нас будет легко победить. По словам разведки, это новая боевая система. Точнее говоря, есть общий мозг для всего флота, а все остальные выполняют роль роя пчёл. управляемого исключительно этим мозгом. Проблема в том, что стать таким мозгом может далеко не каждый. Требуется чрезвычайно мощная духовная сила, и не только это. Ещё нужна способность с особым качеством, которая позволит установить ментальный контакт с огромным количеством людей. Судя по нашим данным, в солнечной системе нет ни одного подходящего кандидата, произнесла Мило. Более того, это только предварительные условия. Подходящий человек должен быть достаточно грамотным в военных стратегиях, в противном случае всё будет бесполезно. Соглашусь. Я слышал, что Жань Зэнсиань во время своего обучения стал самым известным и титулованным участником соревнования Бидана по стратегии. Потом о нём все забыли, всё-таки обеданцам тяжело уважать коллег. Но кто бы мог подумать, что этот коллега окажется настолько серьёзным оружием. Да уж, игра Жань Зэнсианя действительно грозное средство, которое способно бросить вызов всему миру, с тяжёлым вздохом проговорил Радон. На самом деле в Солнечной системе возможно есть тот, кто сможет повторить подобное. А вдруг заявило Мантянь. Все её собеседники машинально подняли брови от удивления. Невозможно! Мы проверили всех. Духовная сила требуется оранга. Среди молодёжи в солнечной системе таких нет, а те, кто постарше, уже не в состоянии посвятить себя развитию в новом направлении. Во всяком случае, так заверяют заверяет технического отдела. Этот парень, наш ровесник, просто никто не понимает, что у него номия. как бы там ни было, если в солнечной системе есть люди, способные противостоять гряжань Зенсюаня, то он точно один из них. ответила Тэтя Ло Один из них? А кто ещё? Недоумевая, спросил Юаньье. Ван Жэн, словно сказав само собой разумеющееся, произнесла Мэнтянь, чем вела всех в ступор. Действительно, уже всем стало казаться, что для Ван Жэна нет ничего невозможного. Конечно, сказать наверняка никто не в состоянии, но у Ван Жэны впрямь может получиться. Другой человек, то таком я говорила изначально, это Саюи продолжила Мантянь. В Саюи Синь как только они вернулись в солнечную систему, он, похоже, не очень интересовался вербовкой в армию, возможно, потому что должность была слишком низкой, или, возможно, он не захотел тратить в армии время. Тем не менее, благодаря совместному с ним пребыванию на планете Оракуэл, Мантянь смогла сделать вывод, что он обладает шокирующей мощной духовной силой, На самом деле оценить его уровень более точно для неё было просто нереально. особенно учитывая, что Союэй Синь даже не выкладывался никогда на полную во время сражений. Ещё он вечно спокоен, как машина. Разве не то, что нужно для командования большим флотом? Сама Маньтянь прославилась в военной академии личного пути от чести благодаря своему хладнокровию, но даже ей далеко до его безэмоциональности. В большинство ни разу не слышали этого имени, У остальных было лишь мимолетное впечатление. Ван Жэн всегда очень хорошо о нём отзывался. Но он немного странный. Почти сразу после поступления в Академию Ареса его отправили в Аслан по обмену опытом, а позже перевели в Высшую Академию X. Однако и там он ничем особенным не отличился. Его личность полная противоположность Ван Жэно, насколько я знаю, мы сможем найти его на земле с уверенностью в голосе заключила Мэн Тянь.